Глава 41. Они его обнаружили. Он едва только к ней приступил, только-только пустил кровь, а теперь все надо сворачивать. Он сыплет проклятиями, подавляя желание отхватить ей голову и побуждая себя к действию. Пряничному человеку по плечу эта ситуация. Да, это неожиданный поворот, но он давно и дальновидно все спланировал, поэтому предусмотрел и такую возможность. Он убирает нож обратно в футляр на поясе, проверяет карманы на наличие зажигалки и хватает пистолет. Он слышит, как с треском распахивается входная дверь, и тогда перекрывает электричество, погружая дом в темноту. Кто-то окликает его по имени. Диана голосит, зовя на помощь. Он подходит к ней в темноте, ведомой пламенем зажигалки Зиппо. «Еще раз вякнешь!» «Я тебя пристрелю!» Он сует дуло пистолета ей в рот, подкрепляя сказанное. Потом ножом разрезает на ней веревки. «На колени, сука!» Она скуля поднимается и встает коленками на бетонный пол. Он опять щелкает зажигалкой и отыскивает глазами на полу запальный шнур, тянущийся вдоль боковой стены. Голоса. Чарльз прислушивается. Один принадлежит Джек. «Поджечь светиль! и выбираться отсюда, — говорит он себе. Но Джек так близко. Он идет к своей жене и прячется, присев за ее спиной, пока Джек и еще кто-то спускаются по ступеням. — Последний раз, — думает Чарльз, — один последний раз, прежде чем все взлетит на воздух.